Глава шестая. Во вторник утром без пяти одиннадцать я сидел на краешке своего стола в кабинете Нира Вульфа и разглядывал реквизит. Я все приготовил сам в неукоснительном соответствии с инструкциями, но несмотря на это не имел ни малейшего представления о том, что на самом деле происходит. Я напоминал сам себе человека, брошенного в кромешной тьме с повязкой на глазах. Как уже стало ясно, в одном Вульф уж точно не ошибся. День действительно выдался насыщенным, по крайней мере у меня. Ранним утром, как только Вульфу подали завтрак, я отправился к нему в комнату, где он объяснил, что мне делать, не уточнив при этом, зачем и почему». Затем, в соответствии с планом, я отправился на Дункан-стрит. Время поджимало. Генерал Файв изволил прийти на работу, когда на часах было почти десять. Закончив с ним, я вернулся домой и занялся реквизитом. Не буду врать. Дело это оказалось несложным и отняло у меня не так уж много сил. Речь шла о трех предметах. Один лежал на моем столе, а два на столе Вульфа. В частности, на его столе лежал большой конверт, доставленный с утренней почтой. Темневший на нем адрес Нира Вульфа был отпечатан на машинке. Кроме адреса, в нижнем левом углу конверта было отпечатано следующее. «Открыть во вторник, 10 августа, в 6 часов вечера, если от меня не будет вестей». В верхнем левом углу стоял обратный адрес. полковник. Харалд, Райдер, кендлвуд стрит дом 633, Нью-Йорк. На ощупь в запечатанном конверте вроде бы было несколько листков бумаги. Конверт так и лежал неоткрытым чуть справа от центра стола под импровизированным пресс-папье. Оно было вторым предметом из подготовленного реквизита и являлось гранатой, сестрой-близняшкой той самой, что убило Райдера. Внимательно присмотревшись к конверту, можно было заметить, что буква S располагалась чуть ниже уровня строки, а буква O смещена чуть влево. Текст на конверте был отпечатан на той же самой машинке, что и стихотворение, так понравившееся сержанту Брюс и анонимное письмо, полученное шаттаком. Третий предмет из списка находился на моем столе и представлял собой чемодан из дубленой воловьей кожи, который я обычно брал в краткосрочной поездке. Вольф приказал мне чем-нибудь его набить, рубашками, парой книжек, чем угодно, после чего поставить к себе на стол. Так я и сделал. Насколько я понимал, эти три предмета — конверт, граната и чемодан — представляли собой ловушку, но при этом я не имел ни малейшего понятия о том, как, когда и кого мы собираемся в нее поймать. Судя по дальнейшим инструкциям, задумка Вульфа представлялась мне беспредельно невозможно глупой. Но кто может клюнуть на такую приманку? Я в сердцах произнес вслух несколько крепких выражений, Который мог бы подцепить в бараках, если бы судьба меня когда-нибудь туда привела. Почувствовав, что стало немного легче, я вышел из кабинета и поднялся по лестнице на крышу, в оранжерею, где и нашел Вульфа, который возился с торфяным мхом в комнате с рассадой. «Все готово», — сообщил я. «Искомые предметы в конторе?» — уточнил Вульф, не отрываясь от своего занятия. «Да». «Ты да предупредил наших гостей, чтобы они не опаздывали?» «Так точно. Лоусон придет в четверть двенадцатого, Тингхэм — в половине двенадцатого, Файф — без четверти двенадцать. Шаттака и Брюс вы приглашали сами». «Фриц, смотровое отверстие?» «Я же сказал», — ледяным тоном произнес я, — «все готово. Бог знает только для чего». «Итак, Арчи». — тихо сказал Вульф, разрывая мох. — Чисто теоретически я допускаю, что и сам нервничаю. Дело деликатное. Если мой план не сработает, убийца ускользнет. И, возможно, нам уже никогда не удастся его изловить. Кстати, соедини меня с мистером Крэмером. Я подчинился, воспользовавшись телефоном, стоявшим на скамейке. И тут Вульф устроил настоящий спектакль. Признавшись, что нервничает из-за деликатности дела, он попер на инспектора, словно бульдозер. «Доброе утро, сэр! Я насчет того, что Давича случилось в центре города. Как обещал, звоню вам, чтобы высказать свое мнение. Это было предумышленное убийство. Пока я больше ничего добавить не могу, но, возможно, скоро сообщу вам подробности. Нет, сэр, вы этого не сделаете. Вы только выставите себя дураком. Да как, если я вам ничего не могу сейчас объяснить? Если вы приедете ко мне, вас не впустят. Я рассчитываю, что сегодня вам перезвоню, скажу, кто убийца и где его можно официально задержать. Разумеется, нет. Нет, сэр. Вульф Бросил трубку, фыркнул и снова занялся мхом. «Если ваш план не сработает, Кремер будет немного недоволен», — заметил я. Вульф едва заметно пожал плечами. «Значит, он должен сработать». «Который час?» «Восемь минут двенадцатого». «Иди вниз, в нишу. Лейтенант Лоусон может прийти раньше» я подчинился. Никогда в жизни не чувствовал себя так глупо, как в последующий час. Процедура была простая. Я должен был спрятаться в нише, расположенной в конце коридора, где находилось смотровое отверстие, через которое можно было наблюдать за происходящим в кабинете. Всякий раз, когда в дом звонил очередной посетитель, Фриц должен был его встретить, проводить в кабинет, сказать, что Вульф спустится через 10 минут, после чего закрыть дверь. В мою задачу входило наблюдение за поведением посетителя после того, как он оставался один. Если он не будет трогать приготовленный реквизит, я должен оставаться на месте. Гостю даже не возбранялось рассматривать его, брать в руки и ставить на место. Если же он попытается... «Предпринять нечто более серьезное. Я обязан связаться с Вульфом по телефону, установленному на кухне. В любом другом случае я должен был оставаться на месте». За пять минут до ожидаемого появления следующего посетителя Фриц должен был прийти в кабинет гостю, сказать, что Вульф просит его подняться в оранжерею и проводить его туда, освободив таким образом кабинет для следующего визитера. На тот случай, если кто-либо из жертв явился бы раньше положенного времени, фрицу было велено оставить его ждать в гостиной, пока не освободится кабинет. План был простым, и все прошло без сучка, без задоринки. Лоусон пришел в одиннадцать тринадцать в 11.32, Файв в 11.50, Шарток в 12.08, Сержант Брюс в 12.23. Фриц прекрасно справлялся с регулированием потока посетителей вплоть до того момента, о котором я и собираюсь вам поведать. Как я уже отметил, никогда прежде я не чувствовал себя так глупо. Целый час. Я как прикованный сидел в нише и следил за приходящими и уходящими гостями. Допустим, что один из них убийца. Ну и чего от него ждет Вульф? Что преступник схватит конверт и пустится на утек? Подорвет себя гранатой? Еще раз повторит свой позавчерашний фокус, заминировав мой чемодан? На мой взгляд, если Всевышний наделил его хотя бы куриными мозгами, то ничего подобного ожидать не приходилось. Так оно и случилось, если среди гостей вообще был преступник. Лоусон приехал первым. Когда фриц оставил его одного, он встал, накинул взглядом кабинет, подошел к столу, склонив голову набок, осмотрел конверт и гранату, после чего сел и вплоть до появления фрица больше не вставал. Тингхэм проявил к реквизиту куда больше интереса. Начнем с того, что он сразу же заметил искомые предметы. Как только Фриц закрыл за собой дверь, Тингхэм оглянулся, посмотрел на нее, затем направился к ней, потом, передумав, подошел к столу, взял гранату, затем конверт и внимательно их осмотрел, при этом то и дело поглядывая на дверь. Он не допускаю что Тингхем ломал голову над тем, что ему делать дальше, однако решение он принять не успел. В тот самый момент, когда он начал по третьему разу рассматривать конверт, вошел Фриц. Тингхем тут же бросил конверт на стол. Когда гости увели, я зашел в кабинет, разложил вещи так, как они изначально лежали, после чего снова вернулся на свой наблюдательный пост. Про Файфа даже нечего сказать, полная фиаско. Вам может показаться невероятным, однако, клянусь, у меня создалось впечатление, что он вообще не заметил ни конверта, ни чемодана, ни гранаты. Шаттак оказался единственным, кто обратил внимание на чемодан, но при этом не упустил из виду и приманку на столе Вульфа. Шаттак осмотрел чемодан, даже не притронувшись к нему, после чего подошел к столу и поглядел на конверт с гранатой. Затем он окинул кабинет взглядом, после чего снова осмотрел весь реквизит на обоих столах. При этом он так ничего и не взял в руки. Я с нетерпением ждал появления последнего гостя, или точнее гости, сержанта Брюс. Я сильно сомневался, что она способна преподнести мне сюрприз. Брюс могла выкинуть все, что угодно. Я бы ничуть не удивился, если бы она, выдернув чеку, вышвырнула гранату из окна или открыла чемодан и сперла одну из моих рубашек. Однако случившееся все-таки меня изумило. После того, как Фриц закрыл дверь, сержант в общей сложности провела в конторе секунд двадцать. Она подошла к гранате и конверту, и тут же сунула их в ящик стола, так толком и не осмотрев. Задвинув ящик, она кинулась вон, она бросилась бежать. Пожелая я остановить ее, мне бы пришлось сделать гигантский прыжок. Я услышал, как она пронеслась по прихожей и хлопнула входной дверью. Свернув из коридора за угол, я остановился. Сержанта нигде не было, Брюс удрала. В этот момент я окончательно полдухом, поняв, что дело не выгорело. Я зашел в кабинет, с телефона на своем столе позвонил в оранжерею и рассказал Вульфу, что произошло. Затем, опять же, согласно полученным от него инструкциям, я отправился на кухню. Мне было дозволено вернуться в кабинет только после того, как гости с Вульфом спустятся вниз из оранжерей. Почему? По кочану. Они не торопились. К тому моменту, когда я услышал жалобный стон лифта, я уже успел прикончить два банана и стакан молока. Когда до меня донеслись голоса из прихожей, я решил дать гостям еще немного времени, чтобы они все вошли в кабинет и расселись. Затем я присоединился к ним». Пока я огибал сидевших на стульях и в креслах гостей, направляясь к своему месту за столом, я обратил внимание на то, что царившую атмосферу никак нельзя было назвать приподнятой. Признаться, я с радостью откозырял бы старшим позванием, однако, похоже, присутствующие в данный момент не были настроены скурпулезно следовать уставу. Ни один из них не был в наручниках. погоны тоже пока оставались на местах, из чего я заключил, что расставленная Вульфом ловушка не сработала. Ближе всего ко мне сидел Шатток. За ним Тингхем. Файф обосновался в большом кресле рядом со столом Вульфа. Лоусон устроился позади генерала, чуть справа от него. Вульф удобно устроился в кресле, глубоко вздохнул и удовлетворенным тоном произнес... «Итак, господа, теперь мы можем приступить к делу. Сначала мне хочется поблагодарить присутствующих за их терпение. Надеюсь, после того, как я объяснюсь, вы все согласитесь, что ожидание того стоило». К сожалению, это был единственный способ выяснить, кто именно убил полковника Райдера, мисс Брюс или же один из вас. «Убил?» нахмурившись, посмотрел на Вульфа Файф. «Гудвин сказал мне, что вы...» «Прошу прощения, генерал», — оборвал его Вульф. «Если вы начнете меня перебивать, мы просидим здесь весь день. Майор Гудвин сказал вам, полковнику Тингхэму и лейтенанту Лоусону, что я желаю встретиться с вами с глазу на глаз у себя в кабинете» что я еще окончательно не выяснил обстоятельства смерти полковника Райдера, что я узнала о причастности к его смерти мисс Брюс, поскольку полковник готовил рапорт, способный ее погубить, и что я получил запечатанный конверт от полковника Райдера, отправленный им вчера, который хочу открыть в вашем присутствии. «Но теперь вы заявляете «генерал», Я вас умоляю, закатил глаза Вольф. Сейчас я уже могу открыться. Дело в том, что я решил устроить эксперимент. Каждому из вас была назначена встреча с пятнадцатиминутным интервалом. После прибытия гость оставался в кабинете один. Как вы заметили, на столе лежит письмо, адресованное мне а на конверте обратный адрес, домашний адрес полковника Райдера и примечание открыть во вторник, 10 августа, в 6 часов вечера, если от меня не будет вестей. Кстати сказать, это письмо фальшивка. Я отправил его сам себе прошлым вечером. Именно это я и подозревал, сухо произнес полковник Тинхэм. «На почтовом штемпеле стоит время приема корреспонденций. Одиннадцать вечера. К тому моменту Райдер уже был 7 часов как мертв. Это как раз не важно. резко оборвал его Вульф. «Можно придумать с десяток объяснений подобной нестыковки. Конверт я придавил гранатой. Взрыв точно такой же гранаты убил полковника Райдера. Прошлым вечером я попросил генерала Карпентера, Прислать ее мне. И она была доставлена курьером на самолете. Эксперимент заключался в следующем. Я хотел оставить здесь каждого из вас на 10 минут наедине с этими предметами и посмотреть, что произойдет. После того, как каждый из вас уходил из кабинета, сюда возвращался Фриц и тщательно все проверял. Особое внимание он уделял конверту, не трогал ли кто-нибудь его. Эксперимент грубый, до конца непродуманный, пусть так. Однако задумайтесь на минуту и представьте, что творится в голове у преступника. Поставьте себя на его место. Вы сможете проторчать здесь целых десять минут, когда у вас под носом лежит этот конверт? Будете сидеть сложа руки, даже не попытаетесь выяснить, что там внутри? Нет, такое невозможно, решительно невозможно. Я вообще не заметил этого чертова конверта с гранатой. Я и сейчас их не вижу, — Выркнул Файв. Судя по выражению его лица, Вульф больше не относился к разряду ценных сотрудников. «Более того, у вас хватило совести?» включить меня в список подозреваемых. Происходящее очень сильно напоминает мне детский сад, — холодно заметил Тингхэм. Полковник, полковник, — Вульф посмотрел на Тингхэма и покачал пальцем. затея это сработало. Генерал Файв совершенно справедливо отметил, что сейчас не видит ни письма, ни гранаты. «Они пропали!» Присутствующие, вытаращившись, уставились на Вульфа, затем переглянулись. До них, наконец, дошел смысл сказанного. «Я увидел в глазах озадаченное выражение недоверие, беспокойство. «О чем, дьявол, побери, вы говорите! На что вы намекаете?» «Ни на что!» — тихо ответил Вульф. Я просто констатирую факт: я знаю, джентльмены, что довел вас до белого коленя, однако все же попросил бы вас дать мне закончить. Как я сказал, после каждого из вас, Фриц возвращался в контору и осматривал приманку. Вы все блестяще прошли проверку. Лоусон, Тингхем, Файф, Шаттак. Однако. Кроме вас здесь побывал кое-кто еще. Последней из приглашенных была мисс Брюс. Ей тоже было отведено десять минут. Несмотря на это, джентльмены, она провела здесь только семь минут. Через замочную скважину кухонной двери можно наблюдать за прихожей. Фриц видел, как через 7 минут мисс Брюс вышла из кабинета Искрылась за входной дверью. Он заглянул в кабинет и обнаружил, что и граната, и конверт пропали. Понятия не имею, зачем ей понадобилась граната. Может быть, мисс Брюс собирается швырнуть ее в меня через окно? Все посмотрели на окно, и я тоже за компанию, чтобы не выделяться. «Мне нужен телефон», — скачал Файв. «Не торопитесь, генерал. Давайте сперва немного потолкуем. Во-первых, нам не нужны враги в полиции. Мы не можем этого себе позволить. Во-вторых, полиция и так уже занимается, Брюс. Я обо всем договорился с инспектором Кремером. Он прислал своих сотрудников с приказом дежурить у моего крыльца» и сесть на хвост каждому, кто выйдет из дому до четырех часов вечера. В-третьих, вчера вечером мне позвонил из Вашингтона генерал Карпентер и снабдил меня кое-какими особыми инструкциями. И, как я уже упомянул, отправил мне гранату, однако ею одной дело не ограничилось. С ней мне прислали письменные инструкции. «Таким образом, если вы готовы потерпеть меня еще немного...» Файв сел. «Я не говорю, — продолжил Вульф, — что мисс Брюс убила полковника Райдера. Она производит впечатление находчивой и решительной девушки, однако у нас недостаточно доказательств, чтобы обвинить ее в убийстве. Я не знаю, почему она провела в кабинете семь минут...» вместо того, чтобы тут же схватить конверт и убежать. Не исключено, что у нее хватило хладнокровия его вскрыть и осмотреть содержимое. Но лично я в этом сомневаюсь, поскольку положил в конверт всего-навсего несколько листов чистой бумаги. Так или иначе, теперь мы можем вплотную заняться ею. «И мисс Брюс заплатит за свои проступки». «Вне зависимости от того, совершила она убийство или нет». Вульф нахмурился. «Признаться мне не очень нравится тот факт, что в ее руках оказалась граната. Я не предвидел подобного оборота. Если ее загонят в угол, и она пустит ее в ход...» Он пожал плечами. «Арчи, позвони-ка мистеру Кремеру, Скажи ему, чтобы он...» предупредил своих подчиненных. «Но с этим потом, а сейчас...» «Где письмо от генерала Карпентера? Оно у тебя в столе?» Я уж был открыл рот, чтобы ответить Вульфу, и только тут меня наконец осенило. Так вот, что за ловушку он приготовил. «Кажется, нет, — произнес я. — Вы же вроде у меня его забрали, и я сейчас посмотрю». Я рванул на себя ящик стола, я бы не пожалел выложить месячное жалование ради возможности посмотреть на лица присутствующих. Впрочем, я знал, что это задача Вульфа, а потому послушно продолжил играть уготованную мне роль. Я закрыл первый ящик и открыл второй, здесь нет, я открыл третий ящик. Вульф отодвинулся назад, скрестил руки на груди и раздраженно бросил. «Посмотри у меня в столе!» Я подчинился. Один ящик посередине, три слева, четыре справа. Я как раз собирался предложить покопаться в шкафу с бумагами, как вдруг Вульф воскликнул. «Черт подери! Вспомнил! Я положил письмо тебе в чемодан. Погляди там!» Я вернулся к себе за стол. Стоило мне потянуться к замкам чемодана, Раздался голос Вульфа, прозвучавший резко, словно удар кнута. «Мистер Шатток, в чем дело?» «В чем дело? Ни в чем?» — ответил политик. «Его голос настолько изменился, что я не сразу его узнал. Я повернулся и посмотрел на него». Крепко сжав челюсти, Шат так сидел, вцепившись в подлокотники кресла. Его глаза сверкали. Мне показалось, я увидел в них и страх, и одновременно готовность сражаться. «У вас выброс адреналина», — пояснил ему Вольф. «Этот процесс невозможно контролировать. Будь вы похрабрее, может быть, вы бы себя и не выдали. Однако вы оказались трусом». Потянувшись к столу, Вульф выдвинул ящик, сунул в него руку и достал гранату. — Вот она! Показываю, чтобы вы сами убедились. Успокойтесь. Мисс Брюс не заминировала мой стол, и чемодан она не стала минировать, в отличие от вас. Ведь это вы вчера заложили гранату в чемодан полковника Райдера». Вульф поставил опасную игрушку на стол. «Боже, милосердный!» — ахнул Файв. Лоусон вскочил и замер на вытяжку у него за креслом, ловя каждое слово генерала. Тингхэм, во все глаза смотревший на Вульфа, перевел взгляд на Шаттока и погладил усики. Шатток молча сидел, будто коченев. Он еще не до конца владел собой и сейчас старался взять себя в руки, вполне допуская, что политик и не являлся храбрецом, но держать удар он умел». Вольф встал. «Генерал!» — обратился он к Файфу. «Боюсь, вы далее не можете принимать участие в данном деле. Мистер Шатток, лицо гражданское». И потому расследование должно перейти в ведение гражданских властей. Мне бы хотелось с ним побеседовать по душам в непринужденной обстановке. Поэтому сейчас мы отправимся с ним на небольшую прогулку в моем автомобиле. Машину поведет майор Гудвин. «Господа, если вы желаете чего-нибудь выпить, фриц к вашим услугам». Вульф повернулся к политику. «Мистер Шатток, вы можете послать меня ко всем чертям, можете кинуться за помощью к своим адвокатам. В данный момент вы вообще вольны делать все, что вам заблагорассудится. Однако настоятельно советую принять мое приглашение и поговорить». Я рекомендую вам это сделать, если вы имеете хотя бы отдаленное представление о том, кто я такой. А судя по вчерашней беседе с вами, я понял, что вам доводилось обо мне слышать.